Глава 17. Под поверхностью. Примус глубоко дышал, простирая свои чувства за пределы боли, что преследовало его всегда. Ломоты в мышцах и зудящей нервной энергии, что постоянно курсировала по телу, наружу через плохо закрепленную душу. За пределы телесного, за пределы ментального, в духовные сферы по ту сторону жизни. Перед ним растелался варк манили бесконечные возможности, безбрежная сила, искушение терзало душу, нашептывая на ухо запретное слово «свобода». Примус не был свободен и никогда не будет. Он сомневался, что кто-то или что-то вообще бывает по-настоящему свободным. Примус отказался от силы, и все равно ему ее навязали. Подобные грезы вызывали тревогу. Он должен знать больше, а это означает войти глубже. Разум смертного не способен увидеть варп таким, каков тот есть на самом деле. Необходимо ввести порядок, некий шифр, с помощью которого тайны вечности можно толковать без вреда для здоровья. Примус втянул свое сознание обратно, не давая ему сгинуть в океане растворившиеся начинки душ, имматериуме. Из собственных воспоминаний он создал мирок, по которому мог передвигаться, некое место личных откровений. Метод обычный для псайкеров. На протяжении всей истории те, кто общается с потусторонним миром, старались навязать ему человечность, дабы он не лишил человечности их. Символика варьировалась. У фенресийцев был свой ундерверс, у кровавых ангелов ангельские видения, у навигаторов аллегории с зодиаком, у астропатов и вирши и размытые образы, но цель оставалась той же – защитить душу от вредоносных богов варпа и суметь как-то смотреть на то, на что нельзя смотреть так что перед взором примуса раскинулся ад, созданный им самим. И все равно этот ад был куда безопаснее, чем тот, который он спрятал. Космодесантник пришел в себя уже шагая. Босые ноги касались ледяного настила лабораторных полубкоула. Сильно воняло химикатами, но повсюду все равно чувствовался запах крови. Мерцали огни, освещая застывшие лица и разинутые в крике рты лишь наполовину скрытые узорами иния, разукрасившего стекла анабиозных гробов. Это были его братья, все мертворожденные. Это было место, где его создали. Примус глубоко вздохнул отравленный воздух. Легкие обожгло точно так же, как в тот раз, когда он сделал первый вдох. Холод был таким сильным, что ощущался как огонь. Здесь не было ничего хорошего, только ужас, боли столько, что хватило бы свести с ума и сто человек. И все же он позволил себе не только ощутить эти воспоминания о боли, но и чувствовать боль своего медитирующего физического тела, с которым оставался связан тонкой нитью мысли. Он приветствовал любую боль. Боль была тем, кто он есть. Комфорт – вот самая опасная свобода на свете. Он шел вдоль длинной аллеи гробов, битком набитых неудачными попытками Коула создать его, идентичными до мельчайших субатомных деталей. Все они были им в самом фундаментальном смысле. Коул много раз говорил, что боли, которую он испытывает, не должно существовать, что он идеален во всех отношениях. Архимагас не принимал всерьез страданий своего отпрыска, как и любой отец, у которого дел по горло. Но Примус знал, что боль реальна. Скольких его братьев создал Голл, прежде чем наконец преуспел, Примус не ведал, но знал только, что имя, обозначающее его как первого, это плевок в адрес всех остальных, чьи муки он носит в себе. Вдалеке послышался крик, надрывный, мучительный, словно почерпнутый из колодца боли, уходящего к истокам самого времени. Голос был его. Примус продолжал идти, крик внезапно оборвался. Пейзаж исказился, становясь все более причудливым. Металлоновые капсулы выросли до огромных размеров, так что он стал маленьким, как муравей. Потолок превратился в кровавое небо. В металлических и стеклянных поверхностях отразилось тело примуса, массивное, мощное, увитое мускулами, но при этом покрытое шрамами толщиной с веревку, которые только подчеркивали едва заметные несовпадения оттенков кожи. Коул утверждал, что его основной генетический код взят из нескольких источников, но что сам он выращен как единое целое. Примус ему не верил. Пространство изгибалось вокруг самого себя. Примус шлепал по лужам крови и разлитых жидкостей. Сломанные машины рассыпали гаснущие искры. Впереди пульсировала какая-то сфера, увитая маслянистыми узорами, раздуваясь почти вдвое, а затем сжимаясь обратно. Примус осмотрел ее. Вот, теперь он мог пощупать контуры, которые только чувствовал в своих снах. Во сне он гулял по дебрям варпа, однако басни, которые эти рассказывали, толковать было непросто. Сконцентрировав ум и волю, теперь он видел правду, некое искажение на поверхности сферы, словно что-то изнутри тянуло эту часть маслянистой оболочки к себе. Он безошибочно узнал след от массы чего-то материального, бороздящего море душ. Приближались корабли. Примус снова открыл глаза. Он освободился от видения и, вызвав с насеста сервочереп, приказал. «Установи связь с Архимагасом Коулом!» Коул и Кво оставили Костелана, Фосвана и Х-99 у входа в пирамиду и отправились прогуляться по верхним ярусам. Они прохаживались молча, как два старых товарища. Коул проводил замеры излучения пирамиды в окружающую среду, время от времени хмыкая при особо интересных находках. Кво наслаждался взаимодействием различных энергий, курсирующих сквозь тело, и так увлекся, что не сразу понял, что Коул разговаривает с ним. «Конечно, кто-то полагает, что между старыми империями существовало определенное взаимопонимание». «Прости, ты что-то говорил?» Заторможенно переспросил Кво. Он пришел в себя недалеко от низенького парапета, отмечающего край еруса, вдоль которого они бродили. Коул участливо положил металлическую клешню ему на плечо. «Ты что, не слушал?» Кво хотел было скрыть свою невнимательность, но вместо этого предпочел ответить честно. «Нет», — признался он. Коул посмотрел на своего спутника с любопытством. «Ты сознаешься? Почему бы просто не прокрутить последние пару минут нашей беседы?» «Я... Наверное, я не смогу», — сказал Кво. «Я отвлекся. Ну, знаешь, блуждал мыслями где-то». «Грязел на — подсказал Коул. «Видимо, да». Коул наградил его крайне странным взглядом, после чего разразился смехом, удивив Кво. «Это же чудесно!» «Разве?» «Да, это показывает, что ты становишься более... человечным!» Он весело фыркнул. «И подумать только, мы столько времени убиваем на восхваление достоинств машины, а я пытаюсь вернуть тебя к жизни!» «Премного благодарен», — сказал Кво, главным образом потому, что почувствовал себя обязанным поблагодарить. Он по-прежнему несколько неоднозначно относился к своим многократным воскрешениям. «Не сомневаюсь. В общем, я говорил, что это место, на мой взгляд, не просто сад. Я давно хотел сюда слетать. Знаешь, всегда полезно вернуть одной отверткой два винта». «Тогда что это такое? Это место, по-твоему?» «Полагаю, что это своего рода нейтральная территория», — ответил кул «Обрати внимание на замеры, которые я сделал». «Я не знаю, что они значат». «Я как раз собирался тебе рассказать», — сообщил Коу. «Это довольно стандартные, хотя и очень продвинутые, согласованные протонные сигналы. Именно такие, как мы и ожидали». Кого ничего такого не ожидал, но промолчал. «Где-то здесь есть врата паутины», — пояснил Коу. «Неужели не видишь? Посмотри на все это место. Посмотри, как оно спланировано». «Посмотри на его местоположение. Здесь очень красочно и спокойно. Это же сад в окружении звездного огня». «Необычно». «Да, но это место создали не для того, чтобы произвести впечатление на людей. Альдари, к примеру, просто балдели бы от всего этого». «Верно», согласился Кво. «Только мы далеко от основных областей как старых тиранских, так и древних альдарских владений». «Это всего лишь гипотезы». «В этой части галактики на протяжении тысячелетий существовали человеческие колонии», – возразил Коул. «Альдари всегда были не так распространены, но они повсюду, даже сейчас. Представь себе, мы все время говорим о древних днях эпохи технологий и могуществе империи Старой Земли. А еще мы с тобой все время говорим об Альдаре». «Правда?» «Правда, как сейчас. Говорим о том, как могущественны они были, совсем как люди Старой Земли». Возможно, обе эти империи существовали в одно время. Интересно, какие у них могли быть отношения? Мирные, враждебные? Как могли бы отнестись к нам Альдари, которые миллионы лет владели звездами, когда мы с важным видом вышли на галактическую сцену? Взяли бы нас под покровительство? Помогли бы? Кто кому был угрозой? Они нам или мы им? А как насчет других существ, которыми кишела пустота? Даже во времена ксеноцидов разумные не всегда воевали между собой. Пол издал длинный и довольный вздох «История, мой дорогой Кво, история – штука крайне занимательная. В те дни разные виды наверняка вели друг с другом дела. Я думаю, это место как раз и было создано для общения. Какие же существа гуляли по этому миру? Какие посольства сюда прилетали? Какими секретами менялись? Если здесь есть врата паутины, интересно, что еще они найдут, наши любопытные братья, когда копнут поглубже?» «Держу пари. Настоящие чудеса!» «Может быть», — отозвался Кво. Ему всегда недоставало любви Коула к досужим размышлениям. «Извини, Велизари, но ты не должен позволять себе отвлекаться. Меня беспокоит этот магас Фрэнк». «Он шестерка инквизитора», — сказал Коул. «Беспокоиться не о чем. Фрэнк упустил свой шанс». «А я не уверен, что упустил», — взволнованно возразил Кво. «Что, если это только начало? Что, если он всего лишь первый? Они могут попытаться тебя выманить?» Коул довольно улыбнулся. «Я сказал что-то смешное?» «Приятное!» Коул снова похлопал Кво по плечу. «Хорошо, когда есть друзья, которые за тобой присматривают». «Но Велизарий...» Начал Кво, но тут его прервал далекий кашель и рок от запускаемых двигателей. «Это же наш челнок, взлетают!» — сказал он, глядя, как корабль поднялся в воздух на десяток другой метров, а затем направился к пирамиде. «Да», — ответил Коу. «Я его вызвал, пока мы тут беседовали. Пришло известие от Примуса». «Значит, мы возвращаемся?» Посадочный модуль с ревом пронесся над равнинами, пригибая траву за вихрениями воздуха. «Возвращаюсь я. Примус от чего то там не в духе. Тени в варпе и все такое. Мне нужно слетать, успокоить его». «А я...» Ты останешься здесь и проведешь небольшие полевые изыскания. Нельзя же упускать такую возможность. Я давно хотел слетать сюда. Ты уже говорил. Ага, но почему? Потому что это важно. Вот почему. Челнок обогнул пирамиду, сотрясая ее древние камни, и опустился рядом с кораблями других делегатов. Естественно, те показались в сравнении с ним карликами. Коул вывел Кво кругом на фасад пирамиды, к одному из пролетов крутой лестницы, которая вела вверх. Оттуда было видно, как из челнока опустился пандус, и вышли какие-то фигуры. x 99 Боус и его друзья-роботы останутся здесь, с тобой, для защиты». «И зачем же мне может понадобиться защита, Велизарий?» Тревожно спросил Кво. «А еще тот парень, Осван, он тоже остается здесь. Он коллекционирует карты. Я даже не знал, что у меня на корабле есть такой, если честно. Но, судя по всему, у него имеются карты пункту Савернеса, и на этой карте указаны тайные ходы». «О нет, ты хочешь, чтобы я ею воспользовался?» «Хочу!» — воскликнул Коул и заговорщически понизил голос. «Прямо здесь, под этой пирамидой, есть путь внутрь. Я обожаю тайные ходы, а ты?» «Нет», — ответил Кво. «Отыщи эти врата. Посмотри, что еще подвернется по дороге. Советую как можно скорее спуститься на внутренние уровни. Там будет все самое интересное, пока остальные не догадались». Коул улыбнулся, как будто Кво и не отказывался вовсе. «Прозорливость всегда играет огромную роль во всем. Иногда я думаю, не подкручивает ли для меня машинный бог винтики реальности. Ты знаешь, что Алексия Калисперида предложила это место для встречи. Прекрасная идея!» «Та коробка на щупальцах?» спросил Кво. «Она самая!» ответил Коул. «Идея ее, оборыш мой!» «Если магасы согласятся помочь...» «По-моему, ты ей не очень нравишься». «Она лектор догм, я им никогда не нравлюсь. Она почти наверняка привела меня сюда, чтобы осудить, но остальные увидят, что я прав». Сразу отовсюду раздали снежные переливы, словно кто-то провел рукой по струнам арфы. «Ага», — заметил Коу. «Время свины погоды. Я ухожу, пока не промок. Будь здоров, Кво-89. Жду от тебя подробного отчета». Коул сбежал по ступенькам вниз к челноку, цокая рядами металлических ног. Его стая летающих киберов мгновение повисела на месте, осматривая местность мертвыми стеклянными глазами. Затем разом повернулась и ринулась следом. Кво вяло помахал другу на прощание. Если они, конечно, на самом деле были друзьями, а не Кво был просто механизмом, который считал себя достаточно человечным, чтобы иметь друзей. Он прожил всего 12 часов, и уже приходится разбираться со всей этой философией Все это утомляло, а он даже не знал, нужно ли ему спать. Коул поднялся на борт. И точно на небе включили какой-то мощный шланг, внезапно хлынул проливной дождь. Пандус закрылся. Челнок ушёл сквозь стену ливня вверх, роняя с плоскостей струи воды. Кво вымок насквозь, пока смотрел, как улетает Коул. «Все готово», — сообщил Колумбариэнс. «Ловушка скоро заклопнется». Байл окинул взглядом армию сервиторов, стоявших безмолвными и бездействующими рядами в трюме. К стене с помощью мешанины штырей и скоб крепились врата, увезенные из какого-то безвестного мира. Они были в еще худшем состоянии, чем на старом месте, поскольку слуги Колумбария Эннесса не особенно церемонились при демонтаже. Но Эннесс чванился не зря. Он действительно владел мастерством работы с паутиной. Мог перевести и открыть врата, даже такие поврежденные. В доказательство полустертые руны на призрачной кости лучились силой. В данный момент по минимуму, но готовые вспыхнуть по команде Колумбариеноса. Эти врата точно заработают. По моему опыту, люди, которые так говорят, обычно попадают в нее первыми, заметил Бэйл Выражено раздражение, пресечено, проскрипел Колумбариенос. Несмотря на ваш цинизм, мы готовы, Владыка Байл. Бойцы Владыки Труля очистят рукотворный мир от рабов лже-амнистии. Мои слуги вынесут его секреты. Вы заберете то, что на корабле Коула пока все заняты. То есть ты ищешь не только моей награды. А я думал, когда ты отказался совершить набег на зарквизитор, что андроида будет достаточно. Дополнительно выражена досада. Отменено, пресечено. Поиск истины во всем не прекращается никогда. Отозвался Колумбари Эннс. Пренебрежение возможностью неразумно. Это древнее место, много археотеха, много ксенотеха. Все станет моим вдобавок к причитающейся оплате. Одно не уступает другому, оба представляют ценность. Байл кивнул и заметил. Вот такое умонастроение мне по душе. Умонастроение – ничто, победа – все. Фактор риска, связанные с зарпозитором, слишком высоким, чтобы оправдать потери людей и машин. Ткань капюшона Колумбареноса зашуршала по металлу его головы, когда техножрец повернулся и воззрился на байла жесткими искусственными глазами. «Мы на месте. Совет. Отправляйтесь к себе на корабль, чтобы начать атаку». «Зарквизитор За не сможет ответить. Ты уверен?» «Внешняя защита будет отключена. Машинариум будет отключен. Щиты будут отключены. Это равняется уверенности». «Но ты по-прежнему боишься зайти внутрь». «Реализм – это не страх. Я должен выжить. Коул опасен. У него много сильных слуг. Я не смогу справиться со всеми. Ваши шансы на успех операции выше, чем у меня. У вас единственная цель». «Тогда я добьюсь успеха». «Ваши шансы все еще не велики». «Тебе заплатят в любом случае», – пообещал Байл. «Выражено удивление. Байл блюдет честь». «Я никогда ее не терял», – пророкотал Байл. «Как не утратил и таланта к сражениям». «Я держу верх и принесу тебе что-нибудь стоящее из сокровищ Коула, чтобы доказать это. Маленький подарок сверху». «Выражена благодарность, даже если результат маловероятен». Байл придвинулся на шаг ближе. «Еще раз усомнишься во мне, и я тебя убью». Байл удалился. Колумба Риэнос дождался, пока его тяжелые шаги стихнут, и дальняя дверь из трюма захлопнется. И даже после этого сначала сверился с внутренним вид наблюдением корабля, чтобы убедиться, что главный апотекарий ушел. Когда коридор, ведущий из трюма, опустел, Магас широко развел руки и дополнительные конечности. Его челюсть с треском вышла из суставов, и из лица выдвинулся мощный инфоговоритель. Напевая песню на порченном коде, он вызвал украденные врата к жизни». В центре закружился синий с красными прожилками завиток, дожидаясь открытия с другой стороны. Сломанная призрачная кость задрожала, выплевывая искры на киборгов, ожидающих возможности воспользоваться вратами. Вторым воплем на бинарике колумбарии Энос пробудил свою армию. Глаза тысячи сервиторов вспыхнули в унисон зловещим варпогнем, и механические конечности с лязгом пришли в движение. Приближалось время победы. «Почему всегда нужно лезть под землю?» – ворчал Кво. Он, Освен, Х-99 Болус и отряд из пяти Костелланов спускались по широкому коридору от входа из пирамиды. Дверь за ними с шипениями и тихим щелчком, которые противоречили ее размерам, закрылась, заперев незваных гостей на нижних уровнях. Они бы никогда не нашли ее без карты, и, судя по виду места, в котором они оказались, сюда уже очень давно никто не заглядывал. «Если бы все валялось где-нибудь на поверхности Магас, то никакой археотех искать бы не пришлось», заметил x 99 Булус. Его синтезированный смешок странным образом отразился от подземной архитектуры. «Подземное», пожалуй, неправильное слово, поправил себя Кво. Искусственная природа Понтуса Вернеса совершенно явственно угадывалась под его размокшими пустошами. «Это даже еще более захватывающе, чем я себе представлял», восхищался Освен. Он сжимал в руках свою драгоценную карту. Толстая пластиковая обложка защищала пергамент, и не зря, поскольку с потолка гулко стучали об пол длинные струйки копеи. Каждый раз, когда один из громадных спутников x 99 проходил под таким водопадом, раздавалась звучная барабанная дробь. Сервочереп, чье лишенное плоти лицо каким-то образом умудрялось излучать ауру предельной торжественности, парил на высоте головы Освана. На манипуляторах, выходящих из-под челюсти, висел большой плазменный экран, где отображалась трехмерная контурная карта, постоянно обновляемая за счет черепов, ведущих съемку местности далеко впереди. Освен вертел головой во все стороны, тараща глаза на каждое новое чудо. «Технологии генерации пересекающихся полей из темной эпохи!» — восторженно бормотал лун. «Бесшовная кристаллическая конструкция. Выращенная. Здесь все выращенное. Это потрясающе. Данные просто льются рекой». «Прямо как вода с потолка», — добавил Кво, натягивая капюшон на голову. Хотя ни сырость, ни холод на самом деле не причиняли ему дискомфорта, старые привычки умирали с трудом. «Именно!» — воскликнул Освен. Сбоку коридора открылся лестничный колодец. Ступени уходили вниз чередой пролетов под идеально прямыми углами. Кво с сомнением попробовал их ногой, поскольку по лестнице сбегала вода, и он боялся коррозии, но, несмотря на его машинную тяжесть, ступеньки не сдвинулись ни на микрон. Очень хорошо сложенные, хотя и досадно-утилитарно. Освен остановился, переводя взгляд с пергаментной карты на плазменную. Удерживаемые магнитным полем потоки газа, отображающие комплекс, подергивались каждый раз, как сквозь них капала вода. «Есть идеи, куда мы вообще направляемся?» — спросил Кво. «Определенно вниз. Здесь есть отметка, которая указывает на какое-то важное место, а сигналы от черепов картографов говорят о феноменальном уровне энергии». «Отлично. Те самые врата», — буркнул Кво безо всякого энтузиазма. По его опыту, большой уровень энергии обычно означал большой уровень опасности. Он глянул вниз, во тьму, и спросил себя, когда стал таким рубким до того, как умер или потому, что умер. Оставалось гадать, все ли остальные кво были такими, ведь реального доступа к их эмоциональным состояниям у него нет. Вспоминать страх – это все равно, что вспоминать боль, пришла ему в голову мысль. Ты помнишь сам случай, но не боль. Некоторые из его прежних «я» совершали удивительно храбрые поступки, но он себя не чувствовал очень-то храбрым. Коул сказал, что он становится ближе к изначальной личности Фридиша. Если это правда, значит ли это, что Фридиш был трусом? А если так, то значит ли это, что он сам трус? Он снова глянул вниз, в неизвестность. Там, внизу, могла дожидаться целая куча знаний, но восторга он от этого не испытывал. Когда же его покинуло желание исполнить свой священный долг? Вот только в определенном смысле желание его и не покидало, поскольку в этой итерации его не было с самого начала. Вот бы Коул просто оставил его мертвым. Пол вздрогнул от тяжелых шагов. Коул убрался с дороги любимого автоматона x 99 Сигма Фиделис дошел до лестницы и замер. Его собратья синхронно остановились. Сигма Фиделис наклонился вперед. За его смотровой панелью запульсировали огни. Автоматон издал скрежещущий звук и выпрямился. Он аккуратно развернул туловище, затем последовали ноги, и робот зашагал прочь. Один за другим остальные роботы заковыляли следом. "А он куда собрался?" спросил Кво. "Лестница не выдержит массу Сигма Сигмафиделисы. Слава Омнисии, что он у нас есть. Простой Костеван так бы и шел навстречу гибели, а за ним мне не нужно следить так бдительно", радостно ответил X99. Он развернулся на месте, неуклюже подражая своим роботам, и отправился по коридору за ними. «Я и сам догадался, а спрашивал не об этом», — буркнул Кво. «Куда он собрался? Вы куда идете?» — крикнул он в догонку x 99 Булусу. Голова инфокузнеца развернулась на 180 градусов. «Искать альтернативный маршрут. Я должен сопровождать их. Где-то поблизости должен быть гравитационный колодец или подъемник. Мы догоним вас на нижних уровнях. «А как же защита?» «Мы же все магасы. Машинный бог присматривает за нами!» — крикнул Х-99. Его голова повернулась обратно, и он исчез в темноте. «Ему легко говорить. У него пять боевых машин на побегушках», — пожаловался Кво. «А у меня только вот это». Он вытащил маленький фосфорный пистолет. «У меня даже такого нет», — отозвался Освен. «И я не магас». «Я тоже», — признался Кво. «Уверен, с нами все будет хорошо», — подбодрил его Освен. «Мы ведь делаем дело амнисии, он присмотрит за нами». С уверенностью, которую Кво не разделял, Картачей направился вниз. «А это первая твоя археотеховая экспедиция?» — спросил Кво. «По сути, да, первая», — отозвался Освен, поднимая на него невинный взгляд. «А почему ты спрашиваешь?» «Так», — пробормотал Кво. «Просто так».